Глава пятнадцатая Операция состоялась лишь под утро и заняла больше девяти часов. Тесак сделал так, чтобы Дио услышал все происходящее в комнате. Дио исключал возможность ошибки. Тесак туго знал свое ремесло и использовал свое искусство, чтобы позволить Дио прикоснуться к некоторым тайнам слуг с Харма. И хотя Дио не чувствовал боли, те несколько часов, что он провел под наркозом, стали самыми ужасными часами его жизни. Осознание необратимости происходящих с ним изменений и невозможность им противостоять сводили с ума. Не в силах пошевелить хотя бы пальцем, он мог лишь следить за своим постепенным превращением в тварь. Тисак использовал материалы из своей лаборатории. Это значило, что Дио пересаживали сердце, Одного из пойманных им же самим ликанов. У тесака хранился достаточный запас сердец. Товар этот не пользовался спросом. Гораздо больше ценились глаза, дарящие невероятную зоркость, тонкие слуховые механизмы, позволяющие слышать писк комара на расстоянии в несколько метров. Желудки, способные переваривать любую дрянь. Дио слышал, как тесак выбирает ему новое сердце, нахваливая Марту свою коллекцию, перечисляя достоинства и недостатки каждого. Ликан ассистировал Тесаку, но говорил мало и скупо, обходясь короткими рубленными фразами. Зато Флегонт болтал много и без передышки. И этого вполне хватило, чтобы уяснить себе кое-что о целях схарматов. Схарм, которого Дио всегда считал кем-то вроде губителя, богом, пугалом, священным оракулом, обрел вдруг реальные черты. Даже Март, вяло переругиваясь с Флегонтом, говорил о нем словно о человеке, действительно томящемся где-то в заточении. Олег выступал проводником его воли. Это многое объясняло. Дио и раньше догадывался, что во главе всей схарманской клики стоит этот плешивый, одутловатый человечек с пронзительным взглядом серо-голубых глаз и неприятным холодком, исходящим от сердца. Теперь, когда он был в этом уверен, становилось ясно, почему губителям платили так дорого за останки механизмов, найденных на руинах города. И зачем с Харматом был нужен завод? Мастер слова, кому бы он не служил, мог бы приносить пользу, лишь занимаясь тем, к чему был призван, созданием удивительных машин, обладавших зачатками разума, способных выполнять простейшие команды. Величайший из всех мастеров слова, сумевший соединить живое и мертвое, служил с Харму, создавая неуязвимых солдат, силами которых рассчитывал уничтожить последователей какого-то ордена равновесия. Все это мало волновало Дио. Гораздо больше его заботила собственная судьба. Он хотел знать, зачем вдруг так понадобился с Харматом, что его жизнь теперь беспокоила Марта даже больше, чем жизнь Лека, а Флегонт, еще недавно требовавший его смерти, вдруг сам пришел проследить за ходом операции. Дио так до конца и не понял, что именно произошло с ним на арене. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного, никогда раньше ему не удавалось инициировать настоящий полномасштабный сдвиг. Но этот ток силы, нечаянно пойманный и перенаправленный им в иное русло, предназначался Леку. А вернее тому, что Флегонд называл глазом Схарма. И теперь мастер Лек балансировал на грани между жизнью и смертью. Глаз Схарма – артефакт, позволявший Леку общаться со своим невесть-где заточенным хозяином. Требовал чудовищное количество энергии, и после того, как Дио опустошил его весь, тот тянул из Лека его жизненные силы. Мастеру слова мог бы помочь лишь новый бой на арене, но смертельно напуганный начавшимся сдвигом, город не спешил возвращаться под крыши ангаров. Требовалось время, которым с хорматы не располагали совершенно. С каждым часом Леку становилось все хуже. Флегонт боялся, что Лек умрет. Он говорил об этом громким, зловещим шепотом. Пытаясь хоть на миг отвлечься от того, что с ним происходит, забыть и не думать о ставшем вдруг явью кошмаре, Дио Живо представлял себе, как взмывают на лоб брови Флегонта, как распахиваются от ужаса его глаза. Флегонт зависел от Лека. В харматской верхушке было достаточно людей, гораздо более умных, смелых и амбициозных. Флегонт стоял у власти волею Лека, и теперь положение его серьезно пошатнулось но даже он оставил хозяина, которому верно служил, чтобы прийти и самому посмотреть, как Тисак будет пересаживать Дио сердце. Они переговаривались с Мартом о чем-то на языке, который Дио не знал, забываясь, флегонт переходил порой на всеобщий, но отвечая ему, Март неизменно возвращался к тому отрывистому гортанному наречию, что Дио слышал уже однажды. А это могло означать только одно – Март не доверял Тисаку. То ли он догадывался о том, что Дио, возможно, их слышит, то ли просто не хотел, чтобы мясник знал нечто, не предназначенное для его ушей. Двух мертвых тварей, стоявших на подхвате и бессловесно выполнявших короткие приказы тесака – подай, придержи, зажми – Дио в расчет не брал. Преданность мертвых ликанов своим хозяевам давно уже стала притчей во языцах. Как бы там ни было, выводы не утешали. Лекан оставался загадкой, и веры ему не было. Дио понял, что предпочел бы не сталкиваться с ним больше, чтобы не запутаться окончательно в паутине лжи. Тот же флегонт выглядел много понятнее и проще. Его поступками руководил страх. Дио знал, что такое страх. Он не чувствовал холодной наперстки датчиков на пальцах тесака, но мог видеть пеленый потолок комнаты, когда Март оттягивал ему века, заглядывая в глаза. Тело воспринималось словно чужое. Отсутствие боли... Лишь усиливало иллюзию, будто все это происходит не с ним. Лишь по коротким обрывкам фраз он догадался, что ему вскрыли грудную клетку, звякали, ударяясь об эмалированные миски, хирургические инструменты, невнятно бормотал тесак, шумел аппарат искусственной вентиляции легких, ровно, мерно, в так замедленном и под действием введенных препаратов в пульсу раздавался сигнал прибора, фиксирующий каждый удар сердца дио: бьется, еще бьется. Как будто бы говорил он, и с этой мыслью еще можно было жить, не думая о предстоящем. Звук успокаивал. Бьется, еще бьется, еще бьется. Флегонт, готовься, скоро. Голос Марта был сух. Если бы Дило мог, он распахнул бы глаза. Если бы он мог, он закричал бы во всю силу легких. Тисак, что с ним? Что со мной? Что со мной? Невозможность пошевелиться сводила с ума. Но если Март заметил, значит тело еще как-то слушалось его. Бьется, еще бьется, еще бьется. Всю свою волю Дио сконцентрировал на этом монотонном, размеренном ритме. И ему показалось, что музыка пульса чуть ускорила свой бег. Тесак. Имя ударило, как плеть. Флегонт забормотал вдруг быстро и неразборчиво, словно боясь не успеть. Забирал все выше и выше, пока не сорвался на крик. Стоя прямо над Дио, он вопил что-то на чужом языке, и гортанные на выдохе, на вдохе слова превращались в виск. Спокойно, спокойно, спокойно, приговаривал Тисак, и голос его звенел от напряжения, почти так, как звенел непрерывно пронзительно на одной ноте сигнал прибора, фиксировавшего ритм сердца. Всё. Понял Дио, разом сбрасывая человеческое напряжение в последних секундах. Всё нескрываемым торжеством в голосе. «Все!» флегон замолк вдруг, и во внезапно обрушившейся тишине прозвучал сигнал, возвестивший о первом ударе нового сердца Дио. Из наркоза он выходил очень долго и очень мучительно. Ломило все тело, болела спина, першила гортань, поврежденная интубационной трубкой. Страшно хотелось пить, но тесак не давал ему воды. «Заблюешь мне все!» – ворчал он. Тесак был порядком зол и на Дио, и на себя, за то, что зная Дио, не предусмотрел это его выходки, за то, что сам испугался произошедшего и дал такую дозу анестетиков после внезапного приступа, что едва не отправил пациента на тот свет. Время тянулось как патока, Март не появлялся, исчез и флегонт. Тесак постоянно крутился рядом, вонят его сигарет, сначала раздражала, потом начала выбешивать до состояния едва контролируемой ярости. Но мясник редко подходил к койке и почти ничего не говорил. А ругаться с ним, перекрикиваясь через всю комнату, Дило просто не мог. Эта глухая, не находящая выхода злоба, лишь отнимала силы и энергию. Сон, способный принести покой и исцеление, не шел. Закрывая глаза, Дило снова и снова видел, как у него вынимают сердце. Вынырнув в очередной раз из темного давящего провала, похожего чем-то на забытье, Он трогал пластырь, налепленный точно посередине груди. Ладонь тихонько сдвигалась влево, и он долго лежал, прислушиваясь к себе. Его сердце больше не билось, разгоняя по венам кровь. Странно шумел механизм, созданный одним из мастеров слова. Дио слушал этот шум, напоминающий шум насоса, до тех пор, пока пульс не начинал бить в висках, а перед глазами не возникали цветные пятна. Тогда Тесак подходил и колол ему что-то, от чего Дио вновь впадал в странное, оцепеняющее состояние полусна. Очнувшись однажды, он наконец увидел перед собой Марта. «Тесак жалуется на тебя», — сказал Ликан, приподнимая койку Дио так, чтобы тот мог разговаривать сидя и не напрягался, отрывая голову от подушки. Закончив, Март присел тут же, на край кушетки. «Ты мешаешь ему. Ты задерживаешь нас». Тебя ждут, Дио. Тебя очень ждут в другом месте. Дио молча смотрел на Ликана, как тот берет его руку и, сжав кисть, чуть шевелит губами, считая пульс. Заметил и взгляд, украдкой уброшенный на ленту пластыря. Ненавижу тебя. Слова сорвались с губ сами и прозвучали едва слышным шелестом. Уже неплохо. Вопреки сказанному, Март смотрел серьезно и даже озабоченно. У переносицы его залегла глубокая складка. Ты очнулся во время операции? Ты чувствовал боль? Не в силах протолкнуть хотя бы слово сквозь соднящее горло, Дио медленно покачал головой, осознавая, что никакая боль не сравнится с тем, что он пережил, лежа там, на операционном столе. Не думал сам оказаться на месте своих жертв? Взгляд Дио метнулся к твари. Ликан словно прочел его мысль, и без того тонкие губы поджались, почти исчезнув с худого лица. «Не бойся», – Март усмехнулся невесело. «Тебе повезло». Ты пока не стал таким, как я. Пока не стал. Твоя кровь течет так же быстро. Тело по-прежнему уязвимо, а раны не затягиваются моментально. Просто теперь в твоей груди бьется сердце одной из тварей. Тех самых, что ты отправлял на разделку Тесаку. Некоторые из них были моими друзьями, Дио. Впрочем, о чем я говорю, ты не знаешь, что такое дружба. Ликан поднялся раньше, чем Дио успел хотя бы раскрыть рот. Хлопнула входная дверь, а Дио остался сидеть, задыхаясь от ярости. Пальцы сжимаясь, мяли край простыни. Тисак громко хмыкнул, подошел и резко дернув, расправил сбитый край, подпихнув его под матрац. «Пить будешь?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, поднес к губам кружку. Дио с жадностью глотнул чуть подслащенной воды, провел языком по пересушенным губам и снова припал к краю. Тисак терпеливо дождался, пока Дио не выпьет все. Пробежался пальцами по груди, сняв показания на датчики наперстков, Полез в задний карман джинсов за портсигаром. Но натолкнувшись на взгляд Дио, вздохнул тяжело и сел точно там, где только что сидел Март. «Ты подставил меня, приятель!» Взгляд тесака был ещё хуже, чем взгляд Ликана. За толстыми стёклами лётных очков не было видно глаз. В который уж раз Дио подумал, а остались ли там глаза – Тесак пересаживал себе органы тварей и вживлял мехасы, созданные мастерами слова. Тело его едва на треть оставалось человеческим. И все же Дио никогда не относился к Тесаку как к тварям, и уж тем более не считал его кем-то вроде уродов. Возможно потому, что Тесак сам принял решение стать таким, и сознательно конструировал свое тело, меняя его по собственному усмотрению. Возможно именно это мешало Дио по-прежнему ощущать человеком себя. Он-то не выбирал того, что с ним произошло в операционной. Ты очень сильно подставил меня, приятель. Дио вздрогнул, выйдя из задумчивости. Тесак сидел, сутулившись. Плечи его поникли. Уголки рта опустились. Знал бы, ни за что не оставил бы тебя в сознании. А теперь... Март не доверяет мне, как раньше. Тесак снова замолчал надолго. Дио рассматривал его сакбенную фигурку, пытаясь представить, где и как тот познакомился и так сблизился с Мартом, и понимая, Тесак никогда не расскажет ему этого. «Это правда?» – хотел спросить Дио, но вновь запекшиеся губы отказались повиноваться ему. Тесак налил еще воды в кружку. Все так же терпеливо дождался, пока Дио выпьет все. «Это правда?» – спросил Дио, когда снова смог говорить. «Я не тварь!» Пальцы невольно потянулись к шраму на груди. Тесак остановил его руку. Отнял от сердца и положил на кровать. «Да, это правда. И не зацикливайся на этом!» Он все-таки полез в задний карман джинс и достал под сигар, вынул сигарету и принялся постукивать концом о крышку жестянки. «Кури!» – милостиво разрешил Дио, и Тесак щелкнул, прятавшийся в кулаке зажигалкой. «Я тебе больше скажу!» – Тисак с наслаждением сделал первый затяг и выпустил дым через ноздри. «Ты должен мне, Дио!» «Я, может быть, никогда не стану мастером слова, но я знаю достаточно, чтобы суметь определить, кто изготовил тот или иной мехас!» На губах тесака заиграла довольная улыбка. «Мастер, сделавший твое сердце, Дио, уже скоро месяц, как мертв. Несчастный случай на производстве». «Они не имеют надо мной власти?» От внезапной, дарящей надежду догадки, кровь бросилась в голову, а губы вновь пересохли. «Неа!» Тесак скалился, не скрывая своего торжества. Дио подумал, как же сильно, должно быть, обиделся этот человек». Когда величайший из мастеров слова погнал его за порог своей лаборатории, назвав бездарностью. Они не знают ни слова управления, ни слова разрушения. Ты свободен, Дио, и я советую тебе. Оглянувшись, тесак склонился вдруг к самому лицу, опустив ладонь на ладонь и шепнув одними губами. Беги. Беги. Дио думал над этим все последующие дни. Когда первый раз поднялся с кушетки и прошелся по комнате когда ему выдали нормальную одежду и разрешили выходить в бетонную клетушку тесного двора, когда тесак снял перевязку, обнажив узловатый шрам, протянувшийся через всю грудину. Всего на мгновение, на какую-то долю секунды, глядя на себя в большое, в полный рост зеркало в дверце одного из шкафов, Дио почувствовал жгучее сожаление о том, что он не тварь, и этот шрам теперь останется с ним навсегда. «Куда бежать?» – спрашивал он себя. «Как?» Город, куда он надеялся вернуться, теперь знал его как человека, едва не вызвавшего сдвиг. Появись он на улице, его убьют сразу и без лишних вопросов. Просто на всякий случай. Не поможет даже титул губителя, присвоенный ему на арене. Город слишком хорошо знал, что такое сдвиги реальности. А для того, чтобы искать кудесников из оленьих ручьев, у Дио не было ни сил, ни ресурсов. Оставалось место, где, по словам Марта, Дио ждали, но чем больше он думал об этом, тем меньше ему хотелось выяснять, кому и зачем он мог понадобиться. Тесак снова ушел в себя. Попытки вытянуть из него хоть какую-нибудь информацию оканчивались ничем. Спроси у Марта, отвечал Тесак, ухмыляясь криво, и снова принимался колдовать над чашечками Петри. Схорматы щедро снабжали мясника материалами для работы. Тесак был постоянно занят. После едва не начавшегося в ангаре сдвига с Харматы срочным порядком эвакуировались на территорию металлургического завода. Тесак, задержавшийся из-за операции почти на сутки, успел унести ноги в самый последний момент. Взбудораженный всем произошедшим, город вернулся в ангар и под вечер следующего дня и фактически сравнял там все с землей. Из скупых обмолвок мясника Дио понял что против боёв на арене выступили не только самые крупные банды города, но даже те, кто обычно не смел и носа высунуть из развалин. Мелкие шайки сильнее прочих страдали от лековых тварей и были только рады расплатиться, наконец, по счетам. На металлургическом заводе у тесака появился микроскоп, дававший гораздо большее увеличение, чем его собственные очки консервы. Холодильник под завязку забитый пробирками, у него появились книги. Столько книг разом Дио не видел за всю свою жизнь. Прекрасно иллюстрированные, с глянцевыми цветными картинками. Они валялись в беспорядке, разбросанные по столам. Дио пролистнул несколько, но не понял и слова из написанного, хотя язык этот был ему знаком. В развалинах Дио случалось находить книги, написанные на этом языке. Женый любил, когда Дио читал их вслух. Сам Дио, по возможности, не афишировал свои способности. Он не помнил, где и когда научился читать и боялся лишних вопросов. Когда сидеть в лаборатории Тесака стало совсем не моготу, Дио предпринял попытку выйти наружу. Дождавшись пока Тесак уйдет в другую комнату, Дио распахнул дверь, шагнул на порог, не спеша делать, шаг наружу. По бокам на карауле стояла пара мертвых тварей. Неусыпные, не знающие устали стражи, не шелохнулись. Они оставались абсолютно бесстрастны, даже когда Дио пошатнулся и схватился за притолоку, чтобы не упасть. Многие подкашивались, сердце пронзило неистерпимая боль, будто в груди Дио до сих пор сокращались, проталкивая по сосудам кровь живые мышцы, а не работал беззвучно-хитроумный прибор. Дио медленно съехал по стенке на пол, его мутило. Лабораторию тесака охранял тот, кого звали когда-то Лансом. Его напарником стал мальчишка с перебитой рукой, которого арбалетчики сняли последним. Искалеченную руку паренька заменял теперь механический протез. Дио сидел на полу, не в силах подняться, пока его не пробил холодный пот. Промокнув рукавом выступивший на лбу испарину, Дио поднял взгляд, облюзнул губы и позвал. Ланс. Тварь не шелохнулась. Дио выругался последними словами, которые знал. Длинно, забористо, от души. Он ругался до тех пор, пока к дверям не подошел Март. «Прекрати истерику», – сказал Ликан очень тихо. И Дио замолчал. «Суки», – сказал он через минуту, будто подводя какой-то итог. «Если бы Лек был в порядке, он мог бы оставить их живыми», ответил Март, протягивая руку, предлагая помощь. Дио посмотрел на раскрытую ладонь и поднялся сам, одним рывком, лишь чуть покачнувшись, встав на ноги. Вышел из дверей, чтобы заглянуть наконец в лицо Ланса. Тварь смотрела прямо перед собой, пустым, ничего не выражающим взглядом искусственных глаз. «Технология создания живых леканов известна только Леку», сказал Март, И это прозвучало как оправдание. «Если бы не Тесак, ты тоже стал бы таким», – добавил он. «Обязательно поблагодарю его при случае», – огрызнулся Дио. Тесак хмыкнул, нарисовавшись в дверях. Дио запоздало вспомнил, что слух у мясника искусственно усилен благодаря вживленным в череп механизмам и не уступает слуху тварей, – перевел взгляд на Тесака. «Это ирония, я понял». Тот стоял, привалившись к косяку, скрестив руки на груди. На губах его играла ухмылка. Свет ламп отражался в летных очках. Дио криво ухмыльнулся в ответ. «Ты закончил с ним?» – спросил Март. Давно, развернувшись, тесак вновь канул в полумрак своей лаборатории. «Забирай его! Он мне, признаться, порядком поднадоел!» – донеслось приглушенно. Март аккуратно прикрыл распахнутую дверь, обрезав невнятное бормотание мясника. «Идем?» – сказал он. «Куда?» – спросил Дио, почувствовав, как неприятно взмокли ладони. «Далеко!» – ответил Март. «Лек не хочет видеть тебя здесь». Март замолчал надолго, а Дио живо додумал все остальное. Если он едва не стал причиной смерти мастера Лека, тот, конечно же, постарается держать его как можно дальше от себя. «У нас есть для тебя работа, Дио», – продолжил Март. «И тебе придется сотрудничать, иначе мы найдем способ заставить тебя». «Да то, ухмыльнулся Дио, холодея от страха. «Каким-то шестым чувством». Тем самым звериным чутьем, о котором толковал Лег, Дио почувствовал, что Март говорит правду. С Харматы нашли какой-то способ управлять им. Бежать было поздно.